Глава третья. Мир пепла. Старайся не наступать на землю слишком сильно. Когда мы прошли шагов десять, Бо решил меня предупредить. Почему? Огонь. Огонь, что сжег этот мир, не потух. Он продолжает гореть и будет это делать до тех пор, пока либо не будет усмирен своим владыкой, либо пока не доберется до центра планеты. Если это пламя коснется чего-то живого, оно уже не остановится, так что только пепел того, что оно уже сожгло, отделяет нас от смерти. В голосе Бо опять промелькнули искренние человеческие нотки. А я еще раз прокрутил в голове воспоминания о ключе кости, открывшей нам сюда дорогу. Кости последнего живого существа этого мира, того, кто в итоге стал богом обмана и вот так вот решил вернуться на родину. Бо так и не сказал об этом прямо, но из увиденного можно было сделать только такой вывод. «А ты уверен, что точно был последним?» Я все-таки не удержался и задал этот вопрос. «Да, можешь не волноваться, больше костей, ведущих в этот мир, нет. И никто не сможет разжечь сюда костер, пока мы сами не захотим открыть путь наружу. Это даже не личный план, надежность абсолютно». Бо не совсем правильно понял мой вопрос, но на мгновение у меня по коже пробежали мурашки. Не будь у меня своей собственной плоти или той же лапы ящера, позволяющей открыть проходы наружу, получается, меня могли бы тут бросить, и никто, кроме бога обмана, не смог бы меня вызволить. Жутковато. Следующие пару километров мы шли молча. Может быть, ускоримся? «Я мог бы тебя подхватить, если ты еще не можешь использовать силу, и телепортами добраться до места». «Любое использование силы привлечет огонь, так что пока не доберемся до места, лучше даже не разговаривать», — пробормотал Бо, развеяв иллюзию того, что все можно быстро закончить, и мы продолжили наш путь. Ноги скользили в пепле, постоянно норовили провалиться поглубже невольно пугая тем, что внизу может караулить неостановимое пламя. Но наша цель хотя бы начала приближаться. Из простой точки она превратилась сначала в пятно, а потом продолжила расти все больше и больше, а в итоге заслонив собой весь горизонт. Огромная черная пирамида, вокруг которой, окружая еле заметным барьером, плясали языки пламени. «И как мы попадем внутрь, нам же туда?» и опять первый нарушил висящую тишину. «Уж точно не телепортом!» Бог мыкнул, а я порадовался, что не озвучил эту версию. «Черт! После очищения количество моих способностей стало довольно ограниченным, что в свою очередь делает меня предсказуемым. Это плохо, так что, как выдастся свободная минута, надо будет срочно потратить полученное недавно очко улучшения» и поднять до основной маски ту же магию. Еще бы книг заклинаний найти, но не все сразу. Тогда как? Мы уже довольно близко подошли к пирамиде, и, и то тут, то там вокруг нас начали вырываться на поверхность языки пламени. Откройся! не стал отвечать мне, вместо этого он как будто подрос немного, а потом рявкнул во весь голос. Казалось, после такого все языки пламени вокруг повернулись в нашу сторону. «Черт, да они же нас заметили и сейчас бросятся!» Я уже начал продумывать путь отступления, как вдруг один из камней пирамиды отделился от стены, переместился к нам и накрыл сверху, словно защищая от атак. Так себе, конечно, ощущение, как будто на тебя падает пятиэтажный жилой дом. Но главное, он нас действительно защитил. По сути, мы ведь были открыты со всех сторон, кроме верха». Но язычки пламени почему-то моментально успокоились и даже не пытались проникнуть между землей и левитирующим в воздухе камнем. «Быстрее внутрь!» Бо указал на открывшийся в камне проход, и я последовал за ним. Мгновение нас качнуло, словно огромный кирпич вернулся обратно в стену пирамиды, и вот мы с Богом обманно стоим посреди огромного и абсолютно пустого зала, как будто подкопченного когда-то давно бушевавшим внутри пожаром. «Что это?» — спросил я, осторожно оглядываясь по сторонам. «Пирамида бывшего властителя этого мира. Она держится, пока осталась хоть часть того, что когда-то было моим домом. Жар пламени заставил все внутри сгореть, но сами стены смогут еще какое-то время удерживать огонь снаружи. Кстати, а вот что это за огонь?» которые не остановить, которые реагируют на магию. Это живое пламя, главная сила и стихия Кьязара, того самого нового высшего, что разрушил мой мир. Стоп. Вот сейчас я на самом деле открыл для себя кое-что новое. Получается и у высших есть свои стихии, и у того же Карика? Да. Бо опять согласился, а я не смог не отметить, Насколько проще с ним стало общаться после заключения союза. Правда, я так и не понял, какая. При мне он никогда не отдавал ничему приоритета. Те же молнии, что я когда-то использовал, обращаясь к его наследию, это всего лишь внешнее проявление чего-то темного. Впрочем, если мы будем с ним сражаться, то еще обязательно узнаем об этом. «Ты будешь сражаться», — я опять напомнил наш уговор. «Я помогаю тебе отбить его главных слуг, а на самом деле моих последователей, и дальше наши пути расходятся». «Пусть так», — Бонни стал спорить, — «но в любом случае тебе нужно стать сильнее. Так что, тебе нужен отдых? Хочешь осмотреться или сразу приступим к тренировкам?» Я еще раз огляделся по сторонам. Комната, в которой мы находились, была похожа на шестиугольник, соту из которой вели дороги в шесть соседних секций. При этом и в нашей, и в тех, что я видел, была только пустота и голые стены. Похоже, как и сказал Бо, внутри все сгорело от внешнего жара. Так что, как бы мне не хотелось прогуляться по столь древнему и загадочному месту, вряд ли получится открыть что-то новое. Тогда, может быть, взять паузу и, как и хотел, решить наконец, какую из своих стихий повышать сам же недавно думал что мне этого так не хватает а если во время тренировки выяснится что я не учел какой то важный нюанс наверное будет логично сначала повысить свои компетенции хотя бы посмотреть чему бо собирается меня учить а потом уже принимать необратимые решения я выбираю тренировку отлично босс сделал еле уловимый жест рукой и в наружном камне открылось крошечное отверстие всего на доли секунды, но этих мгновений оказалось более чем достаточно, чтобы к нам внутрь проскользнул язык пламени, и он не погас, а как будто собрался в шар поплотнее и принялся медленно двигаться в нашу сторону. «Оно что, живое?» — я указал на нашего гостя. «Я же говорил, живое пламя!» — Бо загадочно блеснул глазами. «А заодно и твой первый противник. Раз уж мы собираемся противостоять высшему богу, то для начала было бы неплохо справиться хотя бы с отголоском силы кого-то равного ему. «Ты же говорил, что этот огонь может сжечь абсолютно все. И я не собираюсь сражаться с Кариком. Сколько раз мне еще придется это напоминать?» «В этом и смысл тренировки». Босс сделал вид, как будто ничего не произошло. «Не умри, выиграй, и ты поймешь, как стать сильнее».